85. Март 4. -е. Даже думать и говорить о себе в третьем лице полезно, лишь бы отделить временные в себе от неприходящего. Временному существу этому можно давать различные поручения, указания и приказы. Он должен их выполнять, ибо подчинен воле. Отдающий приказ отделяется от исполнителя. Часто исполняющий не хочет подчиниться приказу. И тогда ясно видно наличие двух начал в человеке. Хозяин его может заставить усталое тело работать и выполнять тысячи заданий. На край света послать он может свое тело, или на подвиг тела пойдет. Тело уже приучено повиноваться во многом. Все, что оно делает в течение дня на работе или по дому, делает по приказу. Если посмотреть на человека, ставшего пловцом, акробатом и на людей различных профессий, то можно увидеть, до какой виртуозности доходит умение человека владеть своим телом и заставлять его выполнять очень трудные и сложные задачи. Если собрать все то, что в разное время достигнуто разными людьми в одном человеке, получится чудесно и необычайно. Значит, все эти возможности в потенциальном состоянии заложены в сущности человека. Но кроме тела есть область духа и духовных достижений, мастерство художника, писателя, музыканта и так далее. К этому добавим чудесные способности йогов. ясновидение, яснослышание, хождение по огню и поднятие на воздух, владение астральным телом и бесконечное проявление других достижений, и увидим, что человек — это нечто, заслуживающее глубокого изучения, как средоточие необычного. Так и будем смотреть на жизнь, как на уявление чудесного необычного во всем, кажущемся обычным, чтобы перевести все необычное в жизнь и сделать ее чудесной и полной необычности.